мне про него еще в замке рассказывали и баллады пели семь штук. легендарный эльфийский король лет ему только сам он помнит сколько, а уж порубленным супостатам с счет даже боги вести замаялись. Из того что точно два черных в властителя, пять володык тьмы, ну и тьма тьмущая рядовых орков ну этих местные до последнего времени и при оперативном планировании с точности до плюс-минус Орда считали. Что уж с легенд спрашивать? Кое-кто говорил шепотом и по большому секрету, что этот товарищ и до прихода людей в здешних лесах уже на всю катушку партизанил. Просто под другим партийным псевдонимом. эрлином же зваться стал именно после того, когда короля дослужился. По мне, так звучит вполне логично и убедительно. Иосифа Виссарионовича тоже ведь в приходскую книгу не Сталин записывали. Да и Владимир Ильич далеко не с рождения на товарищ Ленин отзываться начал. А теперь что называется вопрос. Как может бывший великий герой, теперь уж невеликий король, и по совместительству ветеран тысячелетней войны выглядеть. Я-то умник, доморощенный, воображал себе старичка-сморчка. Верхом на троне, корона на бекарень, на груди иконостас орденский самоцветами полыхает. Короче, картинка, бери и в учебник истории вставляй. Тот, что для младших классцев. Только думать-то, как выясняется, надо иногда головой. И примеры исторические искать по аналогии, а не потому, как левая пятка зачесалась. Наряжен его величество Эррелин был чуть ли не скромнее всех остальных присутствующих. Штаны, рубашка, сверху что-то вроде японского халата. Вся одежда цвета древесины, желтая со светло-коричневым. Королевского блеска не на грош, особенно при сравнении с одним из альфов, у которого и камзол белый с синими полосками, и без рукавков вся в гербах и кружева повсюду. На фоне этого щеголя одни из местных рокфордейловцев, как я решил, очень уж стиль одежды выбивался. Смотрелся король незаметной деталью пейзажа. Чего, очень может быть, как раз и добивался. Но дело было даже не в одежде. Вернее сказать, не только и не столько в одежде. Он еще и моложе всех остальных выглядел. Больше двадцати никак не дашь. Совет был созван по твоему зову, Арринюс. «Верно», — кивает маг. «Ибо привело меня в Рокфорд-Дейл дело». Важность коего для света переоценить трудно весьма. — А недооценить легче легкого, — улыбается эльф. — Почтенный маг, никто из нас и помыслить не мог, что ты потребуешь созыва Белого Совета из-за пустяка. Мы собрались и ждем твоих слов, Ариниус. А из чего посоветуешь начать, — Лучезарный? Начни сначала. Задумчиво так отвечает Эррелин. Так проще. Интересно, думаю, сначала. Это с какого места? ариниус ведь запросто может начать всю здешнюю историю пересказывать. От сотворения и далее с него станется. Похоже, мысль эта ни одному мне в голову пришла. Точнее, не мне первому. Ну и пока я вышеуказанную мысль в голове прокачивал, более поднатревшие товарищи, члены Белого Совета, спора так, без лишней суеты, расселись по скамейкам и приготовились внимать. Всем, правда, скамеечных мест не хватило. Король и тот стоять остался. Впрочем, думаю, он-то как раз мог и специально не торопиться. Но у него и так работа сидячая. — На троне. А трон — хоть три подушки под зад сунь. Все равно за век другой так озверить можно, что любому поводу для профилактики геморроя радоваться будешь. Аррениус неторопливо на середину площадки вышел, посох в полупер, вздохнул, бороду огладил и начал. — Почтеннейшие! Все вам ведомо! — Чувствую все! Не знаю, что у волшебника с голосом вдруг сделалось, но еще полминуты такой лекции, и я точно засну. Ему бы часовых усыплять с такой дикцией. И тут меня сзади кто-то по плечу хлопнул, оборачиваюсь и глазам не верю. «Тебя ведь зовут Сергеем?» — с интересом спрашивает их лучезарное величество Эрлин. «Верно?» а за спиной У эльфийского короля в еловых зарослях проход образовался, и в него, пригнувшись, чтобы колпаком ветку не задеть, как раз кто-то очень знакомый ныряет. Ну, очень знакомый. Верно. Оглядываясь назад, ариниус как ни в чем не бывало, стоит себе на прежнем месте, и колпак тоже при нем. Вот только с речью волшебника что-то непонятное происходит. Рот раскрывается исправно, а звуков — ноль до семечки. А еще мигом позже до меня доходит, что спина парня, что передо мной стоит, и которого секунду назад вообще в зале высоких мыслей в упор не наблюдалось, знакомо мне больше, чем десять ариниусов, и затылок этот с короткой стрижкой. Мой это затылок. я моргнул Потом еще раз, потом глаза протер, все без толку. Моргай, не моргай, стоя перед самим собой, как пень перед травой, и затаив дыхание, вслушиваюсь в беззвучную речь товарища мага. С ясно различимым на роже благоговением вслушиваюсь. А в двух шагах от меня эльфийский король тоже слушает. Только выражение лица у него куда менее дурацкое. Я сначала даже обидеться хотел, но почти сразу раздумал. «Иллюзия!» «Разумеется!» — усмехался Эррелин. «Простенький такой морок. Его, конечно, любой маломальский приличный маг одним щелчком пальцев развеет. Но по странному совпадению...» Ни одного приличного мага в зале высоких мыслей сейчас не останется. Нечего им здесь делать, как и тебе. Пойдем. Да уж, думаю, занятные, однако, у этих эльфов пироги с вишнями. И короли тоже. Прошел в еловый коридор, подождал, пока Эррелин следом зайдет. «Товарищ король?» — спрашиваю. А зачем вообще этот спектакль с Белым Советом понадобился? Неужели сразу нельзя было только президиум созвать? — Можно, — весело говорит эльф, — но не так интересно. И потом Белый Совет решил, звучит весомее. — И что же Белый Совет решил? — Этого, — смеется Эрлин, — никто еще не знает пока Оринюс свою речь отговорит. А речь у него длинная. Потом принцесса добавит. Потом уважаемые члены совета мнениями обмениваться начнут. Ну, — но а если ваше королевское мнение узнать пожелают? — Непременно пожелают. И мой двойник очень-очень величаво. Эльф щеки надул и начал звуки чуть тянуть. Скажет, что вопрос слишком серьезен, и для того, чтобы дать ответ, без серьезного же обдумывания. После чего объявит, что следующая встреча Белого Совета состоится завтра, в этот же час в этом же зале. Все дружно восхитятся моей эфийской мудростью и разойдутся и завтра тоже будут этой самой мудростью восхищаться. В общем, мы посовещались, и я решил, не первый раз, и даже не первый век. Традицию, значит, ломать не хотите? Для кого традиции? — пожимает плечами король. А для кого и привычки? Вот поживешь веков десять. Спасибо, конечно, — говорю. Но я по такому долгосрочному планированию не спец. Вам бы к пророку хорошему. Пророков у нас, хмыка Терлин, как листьев на березе. Главное у них финал с здравуром вовремя отбирать. Так, чтобы язык уже развязался, но еще запретаться не начал. Здравуром, вспоминаю, эльфийский национальный напиток прозывается. Из тех, с кем я в замке говорил, пили его немногие. И вот эти немногие, уверяли, первые в мире питие по части забористости. А ведь здесь, в отличие от нашего средневековья, не только вина хлещут. Алхимический прогресс на службе общества давно уже и до сорокоградусной додумался, и до покрепче. Понимаю главное чтобы пророк был, а уж сделать его хорошим не проблема только подливать успевай Истина так Ну и как спрашиваю много при такой вот методе работы полезного выхода в смысле процента сбывшихся видишь ли сергей мягко произносит Эрелин проблема в том, что подавляющее большинство пророков, Новости свои приносят из грядущего совсем не нескорого. Ближе века мало кто останавливается. Да уж, сочувственно говорю, проблема на раз. Но зато хоть от потомков благодарность воспоследует. Не воспоследует, улыбается эльф. И причин тому множество. Первая. — Поскольку, признаюсь, верю я в эти пророчества не очень, то и ценную бумагу на них тратить оснований не вижу. — Ясно. Вторую, третью и сколько их там у тебя? Много? В общем, их можешь не перечислять. — Благодарю за разрешение. Серьезно отзываться, король. Оно прозвучало как нельзя кстати. Мы уже пришли? Ага, пришли.